4 В статье какого-то кинокритика я однажды прочитал, что самые интересные сюжеты в кино происходят за кадром. в кадре вымысел, а за кадром жизнь с ее невыдуманными страстями, столкновением интересов и всем прочим из чего состоит жизнь. Но первые часы проведенные нами на съемочной площадке фильма Битва навёкши заставили меня усомниться в верности этого наблюдения. «Потому что не происходило ничего». «Совсем ничего». «Кино!» «Это ожидание», — объяснил артист часа через четыре, после того, как мы точно к назначенному времени приехали в то место под Тарту, где должно было разворачиваться действие фильма. «Сначала ждут режиссера-постановщика, потом ждут осветителей, потом выясняется, что взяли не ту пленку, ждут пленку, потом ждут солнце». Когда, наконец, появляется солнце, бригадир осветителей заявляет, что их смена закончилась. Посылают за водкой для осветителей и ждут водку. Сейчас это просто. А было время, когда достать водку было главной проблемой. «Ладно тебе заливать», — лениво отозвался муха, разоблевший от безделья. «Что-то не помню я такого времени». «Потому что ты молодой и не пьющий». «А я помню». На первом курсе ГИТИСа я снимался в массовке, и директор фильма «Две бутылки водки» доставал целых три часа через райком партии. За это время солнце ушло, и осветители уехали. Обе бутылки директор выпил сам, и потом плакал. «Плакал?» — удивился Муха. «А не блевал?» «Может, и блевал, но сначала плакал и клял профессию, которая загубила всю его жизнь». Артист старался говорить весело, но чувствовалось, что он нервничает. То и дело поправлял ленялую пилотку с красноармейской звездой, подтягивал голенище яловых сапог, распахивал телогрейку и расправлял гимнастерку, перетянутую кожаным офицерским ремнем, и все время как бы оглядывал себя, проверяя, соответствует ли он образу полкового разведчика, который ему предстояло воплотить на экране. Над съемочной площадкой появился вертолет с опознавательными знаками Сил обороны Эстонской Республики, сделал широкий круг и пошел на снижение где-то за холмистым левым берегом. — А сейчас-то чего ждут? — спросил я. — Не знаю, — сказал артист. — Попробую выяснить. Он еще раз поправил пилотку, взглянул на себя в боковое автомобильное зеркало и направился к толпе, грудившейся вокруг укрепленного на легких металлических конструкциях круглого ярмарочного тента. Под тентом стояли пластиковые столы на алюминиевых ножках, за ними возвышались коробки с вином и упаковки с баночным пивом. Два официанта в белых куртках с черными галстуками-бабочками еле успевали открывать бутылки и наливать выпивку в высокие стаканы, которые тут же исчезали и возвращались на другие столы уже пустыми. В толпе были и актеры, и журналисты, и почетные гости, приглашенные на презентацию. Солидные бизнесмены в длинных пальто беседовали с эсэсовскими офицерами. Их жены и дочери в накидках из соболей и норки кокетничали с молоденькими лейтенантами Красной Армии с розовыми эстонскими лицами. Рядом с тентом был сооружен просторный настил из свежих досок с низкими деревянными пирильсами, что-то вроде невысокой трибуны, утыканной микрофонами и обставленной камерами телевизионщиков. На досках сидели и лежали человек 20 молодых солдат в эсэсовских шинелях и коротких немецких сапогах с железными подковками под присмотром обер-ефрейтора Роттенфюрера. На медных бляхах их ремней касовалось «Гот Мит Анс». Все они были вооружены немецкими рожковыми автоматами времен Второй мировой войны шмайсерами. Это была массовка из солдат местного гарнизона. Они с тоской посматривали в сторону тента, где бурлил запретный для них праздник жизни с разливанным морем халявного вина и пива. За долгие часы ожидания мы успели во всех подробностях осмотреть позиции противоборствующих сторон, немцев и наших. При этом немецкие позиции артист изучал особенно внимательно, так как пароли ему предстояло сюда проникнуть. Потом потолкались в тусовке, где преобладала мягкая эстонская речь и лишь изредка слышалась русская но ничего заслуживающего внимания не обнаружилось, даже минералки не нашлось у официантов, поэтому мы вернулись к Мазератси и пробавлялись кофе из трехлитрового китайского термоса, предусмотрительно захваченного в дорогу. Артист извлек из толпы и подвел к нам высокого рыжего парня, одетого с претензией на художественную отвязанность. Он был в желтой замшевой куртке, в черной рубашке опаш, лоб перевязан красным платком». Режиссер-постановщик Март Кипс представил его артист. Мы вместе поступали в ГИТИС, а потом он перешел во ВГИК. Познакомься, Марик, это мои друзья».